Напрасно я матала головой, пытаясь выбросить оттуда всё ненужное, а то места для нужного там совсем не оставалось. Кузимоси со своим хвостом занимал всё безраздельно. Астрономию упорно не хотел заочиваться, видимо, берлессенсисы не приспособлены к ней, так же как и к готовке. Только боюсь, проверяющий это за Гзёму не примет. Его мало волновать будет приспособленность нашей семьи. к тем или иным действиям. Но все мои попытки сосредоточиться на учебнике астрономии терпели крах. Звезды теряли всякую привлекательность по сравнению с предстоящей прогулкой вместе с Кудзимоси. Я смотрела в книгу, а видела лишь издевательски мелькающую кисточку его хвоста, которая сметала те жалкие крохи знаний, что пытались пробиться ко мне в голову. Так что, когда Декан зашёл за мной в оговорённое время, в ней было ровно столько же, как и до его ухода. В парке Академии он сначала попытался меня расспрашивать, но я ничего связного ответить не могла, напротив, лепетал такое, что мне самой казалось форменной чушью. Кудзимоси терпел некоторое время, потом сказал: "Очень похоже, что Рональдс сильно преувеличил ваши успехи в Йорда Берлесенсис". Даже не знаю, будет ли иметь смысл, если я вам сейчас небольшую лекцию по этому предмету проведу. Будет, фыркнул Кудземоссе. торопливо сказала я, испугавшись, что на этом наша совместная прогулка и закончится, а ведь мы ещё и по аллее толком не походили, а у меня на неё столько планов было. Кудземоссе начал рассказывать. И опять, почти как тогда в кафе, всё остальное для меня стало неинтересным. Научные факты и легенды так красиво переплетались в его изложении, что сами собой аккуратно укладывались на нужную полочку в моей голове. Я даже про тестирование забыла и вспомнила о нём лишь тогда, когда он сказал: "Думаю, смысла дальше рассказывать никакого нет. Всё равно на результат экзамена это уже никак не повлияет". И сказан это было так, что никаких сомнений не оставалось. Не верит он в благополучный исход моей встречи с проверяющим из министерства. Еще бы, я же ему так ничего и не смогла сказать. А все почему? Потому что в его присутствии у меня мысли совсем о другом. С одной стороны, они тоже с наукой связаны, но с другой стороны, не могу не признать, что эксперимент довольно специфический, и бабушка его явно не одобрит. Но ведь ей знать об этом совсем не обязательно. Вы так интересно рассказываете фёрдку Дземосси, что слушать вас одно удовольствие. Не удержалась я и с явным намёком, несколько более явным, чем позволяло воспитание, посмотрела на своего собеседника. А вдруг? Вдруг он сам одержим жаждой подобного эксперимента и только и ждёт возможности его провести. Не могу же я отказывать своему декану в подобной маленькой просьбе. Но видно ничего такого ему в голову не приходило. Не дрогнувшей рукой он направил меня к выходу из парка со словами: "С третьего курса я начинаю читать лекции для студентов, так что у вас есть шанс меня послушать". И шли на выход мы так быстро, что у меня не было ни малейшей возможности замёрзнуть и прижаться к нему в поисках тепла. Странно, но когда он рассказывал про звёзды, мне тоже не было холодно. Но обдумать это я не успела. Прямо перед входом в общежитие меня караулил Бруно. Он нервозно расхаживал взад и вперед с недовольной Миной, а когда увидел нас с Кудзимоси, Мина из недовольной стала возмущенной, и брат процедил сквозь зубы. «Лиссандра, девушка из такой семьи, как Берлисенсис, не может позволить себе встречаться, с кем попала». Я даже не сразу поняла, Про что он сейчас говорит? Если бы брат, то он же не продолжил. При всём моём уважении к Фёрду Кудзимосси, он никак не может быть подходящий для тебя партии. Это что же получается? Дурно воспитанный чулак младший может, потому что у него хвоста нет. А Кудзимосси, который столько для меня сделал, теперь должен ещё и выслушивать оскорбления от моего брата Бруно? А тебе не кажется, что я сама в состоянии решить, кто является для меня подходящей партией, а кто нет? Ты сама? переспросил брат. И если ты делаешь подобный выбор, однозначно нет. С вашего разрешения, Фьорда Берлессенсис, я отклонюсь. Мне как-то не очень интересны особенности подбора мужа для девушки из вашей семьи, холодно сказал Кудзимоси. Жду вас завтра у себя в кабинете с самого утра. И ещё чего не хватало, чтобы моя сестра вместо занятий шлялась по кабинетам молодых неженатых фьордов, агрессивно сказал Бронна, что они тогда говорить станут. Надейтесь, что она вынуждена будет за вас выйти? Не надейтесь. За неё есть кому вступиться. Куднемуся даже слушать его не стал, невозмутимо развернулся и пошёл прочь от нас с братом. Только хвост крозочек неровно дёрнулся, а я вдруг поняла, что хочу, чтобы ушёл не он, а Бруно. Но желать можно сколько угодно. Реальность порой бывает куда более жестока. Ну и как это понимать? Напустился на меня брат. Я Челага встретил. Так он на тебя так зол, что и говорить не захотел. А ты шляешься непонятно где с этим смеском. Запомнились все. Ты в его сторону и глядеть не должна. Только вот почему-то сейчас мне хотелось не смотреть в сторону брата. Бруно Антер написал в Министерство образования о законности моего поступления. Причём он указал свои домыслы о возможной причине. Сам понимаешь, какие. Из министерства приехал проверяющий. Завтра он будет выяснять, насколько обоснованным был мой приём. А Фёрд Кудзимуси всего лишь пытался помочь мне с астрономией. Ведь у него и так неприятности, а если я не сдам завтра экзамен, их будет намного больше. Бруно несколько смутился. Поведение его в свете моих объяснений выглядело совершенно некрасивым. "Нехорошо получилось", после короткого молчания сказал он. Но мне показалось, что вы так вдруг на друга смотрели, что у меня и сомнения не возникло. "Как смотрели?" невольно заинтересовался я. Возможно, Декан намного сильнее хочет принять участие в эксперименте, чем показывает. Со стороны-то видно лучше. Забудь, сказал же, что показалось. Недовольно произнёс Бруно. Вот же подлец какой-то Нильте, когда понял, что тебя не получится, решил очернить. Я этого так не оставлю. Репутация моей сестры должна быть безукоризненна. Он почти убежал в темноту, даже не попрощался. И ему в голову не пришло, что перед Кудимоси надо извиниться. Брат фактически оскорбил моего декана безосновательными подозрениями. А ведь сам Бруно хотел жениться на полуэльфийке и не считал это зазорным, при условии, что она приведёт свою внешность в соответствие с человеческими стандартами. Впрочем, у Кудзимоси даже половины человеческой крови не было, в отличие от сестры. Да ещё его бабушка заявила, что я для него не подхожу. Да как она вообще посмела такое заявить? Как это я могу кому-то не подходить? Скорее это кто-то не подходит мне. Страстное желание доказать всем, что мы с Торниэлем друг другу полностью подходим, удивило меня самого. Я же Берлиссенсис, как мне такое в голову могло прийти? У него же хвост, хвост. И какой хвост? Гибкий, с мягкой кисточкой на конце. В конце концов у меня тоже эльфы в роду были, это даже его бабушка вынуждена была признать. Стояла я перед входом в общежитие довольно долго. Не знаю, чего хотела дождаться. Не могла же я надеяться на то, что Кудзимоси вернётся, чтобы продолжить со мной занятия. Да и Бруно вряд ли придёт отчитываться о разговоре с Антером. Как же хорошо, что бывшему уже не впуст запретили вход на территорию академии. К сожалению, это не мешает ему распространять гадкие слухи обо мне. Зубы начали отбивать свой собственный танец. Давай понять, что пора идти к себе и греться. А то ведь проверяющий заявит, что я специально заболела, лишь бы не показывать скудность своих знаний. И лишь когда я пила вторую чашку пусть не вкусного, но горячего чая, так хорошо согревающего, внезапно осознала то, о чём так долго не могла догадаться. Я влюблена в Кудзимостя, влюблена в Афьорда, которого никак не могут рассматривать в качестве будущего мужа, даже если бы он купировал свой хост Но сама мысль об безхвостом Дкане показалась мне кощунственной. Нет, пусть всё останется при Кудземоссе, иначе это будет уже не он. Да и всё равно в кресле дырка для хвоста уже есть. Не переделывать же мебель. Это же сколько лишних неоправданных трат. Я потёрла виски. Что-то не о том я сейчас думаю. Нужно о том, что же мне делать с моей влюблённостью? Бабушка говорит, что сначала замуж о влюбляться в своего мужа потом. Но что случилось, то случилось. Разве я виновата? Просто он так целуется, что забыть невозможно. Лучше всего, конечно, заменить его кем-то как можно скорее. Только вот кем? Перебирала я всех известных мне фьордов довольно долго и пришла к неутешительным выводам. Не говоря уже о том, что я никого не хотела видеть с собой рядом. Это ещё и приведёт к женитьбе Кузьмосина на какой-нибудь из тех красоток, чьи магографии усиленно шлёт ему бабушка с папой. Ну уж нет. Я не могу допустить, чтобы рядом с ним была особа с касыми глазами и облезлым хвостом. Лучше уж, чтобы никакого хвоста не было. Вот как у меня, к примеру. Я же не могу турниели никому отдать. Даже бабушка это непременно поймёт. А это значит, что он должен жениться на мне. Осталось только, чтобы он сам пришёл к этой мысли. После того, как решение было принято, я уснул довольно быстро, и предстоящий экзамен меня совсем не волновал.